Я уехала с быстротой молнии, и, зная, что моя сестра ужинает у нашего двоюродного брата, графа Воронцова, отправилась к нему и была свидетельницей безумной радости моей сестры. Я сама была счастлива, что могла исполнить ее заветное желание. В следующем месяце опять был бал при дворе по какому-то случаю, императрица, обойдя всех статсдам и иностранных министров и поговорив с ними, вернулась ко мне. «Я бы хотела с вами поговорить», — сказала она. «Я всегда готова выслушать вас и всегда с величайшим благоговением. Сейчас это невозможно. Когда и где, Ваше Величество, прикажете?» – ответила я. Она отошла от меня, поговорила еще с несколькими иностранными министрами, которые затем становились по другой стороне комнаты. Остановившись между двумя рядами, государыня встретилась со мной глазами и знаком подозвала меня к себе». Я своим ушам не поверила, когда императрица предложила мне место директора Академии наук. От удивления я не могла выговорить ни слова, и императрица успела наговорить мне много лестного, думая этим убедить меня принять ее предложение. «Нет, Ваше Величество», — наконец сказала я. «Не могу я принять место, совершенно не соответствующее моим способностям. Если, Ваше Величество, не смеетесь надо мной», то позвольте мне сказать, что в числе многих прочих причин я из любви к вашему величеству не хочу рисковать, сделаться всеобщим посмешищем и не оправдать вашего выбора». Императрица прибегла даже к хитрости, чтобы убедить меня, высказав предположение, что я потому не соглашаюсь на ее предложение, что больше ее не люблю. Все, имевшие счастье быть близкими к императрице, Знают, что она умела быть очаровательной, красноречивой и тонкой, когда хотела привлечь к себе или убедить кого-нибудь. Ей не зачем было пускать в ход свое искусство для меня, так как в своей бескорыстной и неизменной любви к ней я готова была слушаться ее во всем, что не шло вразрез с моими принципами. Но на этот раз ее постигла неудача. «Сделайте меня начальницей ваших прачек», — сказала я, «и вы увидите, с каким рвением я буду вам служить». «Теперь вы смеетесь надо мной, предлагая занять такое недостойное вас место?» «Ваше Величество, думаете, что меня знаете, но вы меня не знаете. Я нахожу, что, какую бы должность вы мне не дали, она станет почетной с той минуты, как я ее займу. И как только я стану во главе ваших прачек, это место превратится в одну из высших придворных должностей, и мне все будут завидовать. Я не умею стирать и мыть белье», но если бы я тут сделала ошибки вследствие своего незнания, они бы не повлекли за собой серьезных последствий, между тем, как директор Академии наук может совершить только крупные ошибки и тем навлечь нарекания на государя, избравшего его. Ее Величество возразило мне, что, вспомнив тех, кто занимал эту должность, я должна буду сознаться, что по своим способностям они стоят много ниже меня. На это я ответила. Тем хуже для тех, кто навлекает на себя презрение, принимая совершенно непосильные обязанности. «Хорошо», — ответила она, — «пока довольна об этом. На вас и так все смотрят. Что же касается до вашего отказа, я должна вам сказать, что он убеждает меня еще больше в том, что я не могу сделать лучшего выбора». От этого разговора я была как в лихорадке, и мое лицо, вероятно, отражало мое волнение, так как я прочла удовольствие на лицах придворных дам, когда вернулась в их ряды. Они думали, что между мной и императрицей произошла неприятная сцена, и старая графиня Матюшкина, которая вообще не любила стесняться, спросила меня, что означал этот длинный и таинственный разговор с ее величеством. «Вы видите, что я совершенно расстроена, — графиня ответила я, — но меня взволновала доброта императрицы и ее слишком лестное и совершенно незаслуженное мнение обо мне». Я с нетерпением ожидала конца бала, чтобы в тот же вечер написать императрице и с большей убедительностью мотивировать свой отказ. Вернувшись к себе, я тотчас же написала письмо, которое, несомненно, рассердило бы другого государя. Я позволила себе сказать, что иногда частная жизнь монарха ускользает от истории, но его вредный или плохой выбор лиц никогда не избегнет ее суда». Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, этим самым избавил меня от должности директора Академии наук. Считая себя круглой невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую корпорацию, даже в общество Аркадии в Риме, куда я могла быть зачислена за несколько дукатов. Я кончила письмо почти в 12 часов ночи, так что было поздно посылать его императрице. Но сгорая от нетерпения покончить с этим делом, и добиться, чтобы императрица бросила свою затею, которую я считала просто нелепой. Я поехала к князю Потемкину, никогда прежде не переступая порога его дома. Я велела доложить о себе и просила меня принять по очень важному делу, даже если он в постели. Действительно, князь Потемкин уже лежал. Я рассказала все происшедшее между мной и императрицей, на что он мне ответил, что императрица уже сообщила ему об этом и что она прониклась мыслью поручить мне управление Академией наук. «Но я не хочу и не могу на это согласиться», ответила я. «Я написала ей письмо, прочтите его, князь, и прикажите передать его императрице, как только она проснется». Князь Потемкин, прочитав письмо, разорвал его на четверо. «Меня подобная бесцеремонность привела в негодование». «Как вы смеете, князь, рвать мое письмо к императрице?» – воскликнул я. «Прежде чем сердиться, выслушайте меня», – ответил он. «Никто не сомневается в вашей любви к императрице. Почему же вы хотите ее рассердить и огорчить? Я вам сказал, что она целых два дня только и мечтает об этом. Впрочем, если вы не дадите себя убедить, вам придется только принять на себя маленький труд заново написать это письмо. Вот вам и перо». Я говорю с вами как преданный вам человек. Кроме того, должен сказать, что императрица смотрит на это назначение как на средство приблизить вас к себе и удержать в Петербурге. Ей надоели дураки, окружающие ее. Мой гнев на князя прошел, так как я вообще была отходчива. Я ответила ему, что напишу более умеренное письмо и велю своему лакею передать его через камердинеры императрицы но попросила его помочь мне изгнать из головы императрицы ее несообразную затею. Прощаясь с князем, я выразила надежду, что он и впредь не откажет мне в своих услугах. Вернувшись к себе, я была так взволнована, что, не раздеваясь, села писать и так и просидела до утра в придворном костюме, раздумывая над случившимся накануне». В семь часов утра я послала Лакея во дворец и получила ответ от императрицы, в котором она говорила мне много любезностей, но ничего определенного насчет моего отказа.